Затмение было ещё не полное, но почти. Небо было тёмно-лиловым, и в нём над проливом висел вроде большой чёрный зрачок, почти окружённый прозрачным шарфом из огня. На одном краю ещё оставалась тоненькая щепочка солнца, точно капли расплавленного золота в горне. Нельзя мне было отвлекаться и смотреть на это, я знала, но вот поглядела и оторваться не могла.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 и чувствую комбинацию у меня на бок съезжает там, где бретелька оборвалась. А из-за темноты, да и синее пятно передо мной маячит, всё кругом словно другим стало и вроде бы местами поменялось. Дальний конец сарая, будто чёрная полоска, но прям кто-то взял ножницы да вырезал из неба домик, только чёрная дырка и осталась. Он толкнул меня в ежевику, и когда первый шип поцарапал мне икру,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 Вопит он, и слышу, как кусты у него под ногами трещат. Он чуть снова меня за шиворот не ухватил и даже пальцами шею задел, но я вывернулась и поднажала. Бежать трудно было, потому что комбинация всё ниже съезжала и цеплялась за колючки. Под конец они из неё длинную полоску выдрали, и все ноги мне искорябали. От колен до лодыжек я вся в крови была, но заметила это только когда вернулась в дом, а до этого ещё много времени прошло.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 Я почувствовала, как кусок, в который он вцепился, оторвался напрочь, а он, слышу, выругался, вроде бы не своим голосом, и запыхавшись. Ещё слышала, как ветки ломались, трещали, хлестали по воздуху, а видеть уже почти ничего не видела. Чуть мы в ежевику углубились, темно стало, как у сурка в жопе, и от платочка моего толку никакого не было». Увидела я прямо край крышки, белёсое что-то в темноте, и прыгнула, сколько сил хватило, и перескочил таки. К нему я, конечно, спиной была и не видела, как он на крышку наступил. Вдруг треснуло, и он завопил. «Нет, не так. Не завопил он, и ты, Энди, конечно, не хуже меня, это знаешь».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 Не знаю, ответила бы я ей или нет, но тут из колодца донёсся долгий такой дрожащий крик. «Долорис!» Во мне вроде вся кровь замёрзла.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 Двадцатого июля шестьдесят третьего мне глаза повсюду мерещились. И тут из колодца снова донесся его голос. «Помоги мне, Долорис!» Я застонала и закрыла лицо руками.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 Я подумала бросить с ним возиться, ведь солнце скоро должно было снова засиять. Только на дне колодца и тогда темно будет. Ещё где-то глубоко голосок мне твердил, чтобы я подольше возилась. Может, если я время потяну, так он успеет дух испустить, когда я к колодцу вернусь. Ну, под конец фонарик заработал. Луч был ровный и яркий а потому я могла добраться до крышки больше ноги, особо не кровеня. Сколько времени прошло, я понятия не имела, но было ещё сумрачно, и звёзды ещё посверкивали. Так я решила, что ещё шести нет, и солнце только-только из тени вылезать начало. Ещё на полдороги я поняла, что он жив, услышала, как он стонет, зовёт меня по имени и просит, чтобы я помогла ему вылезти.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 Дыра в крышке была слишком далеко от краёв, и луч только самый верх колодца освещал, обросшим мхом гранитные глыбы. Мох в свете фонарика выглядел чёрным и ядовитым. Джо увидел свет. «Долорес!» — кричит. «Бога ради, помоги! Я весь искалечен!» Теперь казалось, что это у него рот грязью набит. Я не ответила.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 Забирай деньги все до последнего цента, и я больше до селены не дотронусь. Господом Богом клянусь и всеми его ангелами. Только помоги, родная, мне вылезти. Тут я обломила последнюю доску, она вся была под плетями и живики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 Хорошо, конечно, только я знала, что моя удача долго тянуться не будет. Потом я вдруг вздёрнула голову и сообразила, что немножко задремала. Недолго, небо ещё светлым оставалось, но светляки уже снова плясали, и сова опять заухала. Во второй раз сзади нет, приятней звучало. Я чуть подвинулась и просто зубами заскрипела, до того у меня руки и ноги затекли.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 Уцепился, другой рукой перехватил и опять подтянулся. Когда снова остановился передохнуть, то задрал окровавленное лицо, и в луче фонарика я увидела, как ему на плечи и на щеки кусочки мха сыплются. И он ухмыляется, ухмыляется. «Ох, Энди, ты мне не дашь еще выпить?»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 И чем ближе я подходила к ежевике за сараем, тем хуже меня ноги слушались, а когда высветила фонариком вверх колодца, они и вовсе подниматься перестали. Но я все-таки заставила себя подойти к самому краю. Минут пять стояла, слушала, но только цикады цвиркают, ветер ежевикой шуршит, да сова где-то ухает. Может, та самая, которую я раньше слышала. Ну еще в отдалении волны о мыс разбиваются. Только к этому звуку на острове так привыкаешь, что и не слышишь его вовсе. Стою там с фонариком Джо в руке, луч в колодец направляю, а по всему моему телу липкий пот выступает, сжет ссадины и царапины от ежевичных шипов. Я себе приказываю встать на колени и заглянуть в колодец. Разве ж я не для этого сюда пришла? Так-то так, а вот заставить себя не могу, Только дрожу да И сердце не бьется, а так трепыхается в груди, будто птичка. И тут из колодца выползла белая рука, Вся в крови и в грязи, и вцепилась мне в лодыжку. Я уронила фонарик. Он упал в кусты у самого края. Тут мне повезло. Свети он в колоде быть бы мне по уши в дерьме. Но ни о фонарике, ни о своём везении я не думала, потому как дерьма, в которое я вляпалась, и так хватало с избытком. Думать я могла только о руке, которая держала меня за лодыжку и тащила к дыре. И ещё о из Библии. Она у меня в голове гремела, как чугунный колокол. Рыл ров для врагов своих и упал в яму, которую приготовил. Я закричала и попробовала вырваться, но Джо так в меня вцепился, словно руку в цемент окунул. Глаза у меня привыкли к темноте, и я его видела, хоть фонарик в другую сторону светил. Он таки почти сумел выбраться из колодца. Только Богу известно, сколько раз он срывался вниз, но в конце концов добрался до самого края. Думается, он бы вылез, не приди я в эту минуту. Голова его была только на два фута ниже того, что осталось от крышки. И он все еще ухмылялся. Его нижняя вставная челюсть чуть-чуть высунулась изо рта. Я как сейчас ее вижу». Вот как тебя вижу, Энди, и вид такой был, будто лошадь на тебя скалится, а некоторые зубы были чёрными от крови. «Толорис!» — просипел он, и всё тянет меня, тянет. Я охнула, шлёпнулась на задницу и заскользила к этой чёртовой дыре, а сама чувствую, как ежевичные шипы впиваются в джинсы и ломаются, впиваются и ломаются, а я скольжу и скольжу по ним. — Долорес, стержу! — говорит он, — ну прям поёт. Помнится, я ещё подумала, сейчас он лунный коктейль затянет. Я уцепилась за ветки и ухватила горсть колючек и свежей крови. Хотела свободной ногой ударить его по голове, но не достала до неё, только раза два пробор ему задником туфли сделала. — Давай же, Долорис, — говорит он, — будто зовёт мороженого поесть или пойти потанцевать под оркестру Фаджи. Тут моя задница съехала на обломок крышки, который еще держался, и я поняла. Надо что-то сделать, не то мы вместе слетим вниз, да и останемся лежать на дне, того и гляди, обнявшись. А когда нас отыщут, найдутся люди, дуры вроде Иветты Андерсон, которые скажут сразу, видно, как мы с ним любили друг друга. И это помогло. Я поднатужилась и опять назад дёрнулась. Он чуть меня не удержал, но тут его пальцы разжались. Наверное, я ему туфлей в лицо заехала. Он звизгнул, его рука раз, другой задела меня по носку, и нет её. Я ждала, что услышу, как он на дно плюхнется. И ничего подобного. Сугин сын не сдался. Будь он в жизни таким же упорным, как в смерти, мы б с ним жили и горя не знали. Я встала на колени и вижу, он в дыре болтается, но держится. Он поглядел на меня, тряхнул головой, чтобы сбросить с глаз кровавую прядь, и ухмыльнулся. Тут одна его рука выползает из колодца и хватается за землю. «Долорис!» — простонал он. «Долорис!» «Доларис! Да Доларис!» да И лезет из колодца вон. «Да разбей ты ему голову, дуреха!» — вдруг сказала Вера Донован. «Нет, не в голове у меня, как та девочка, которую я во время затмения видела. Понимаете, о чем я?» «Голос этот я слышала, вот как вы, трое, сейчас меня слышите. А будь там аппаратик Нэнси, вы могли бы этот голос снова проиграть, сколько захотели бы. Я это знаю твёрдо, как своё собственное имя». «Ну, так или не так, а я ухватила камень, один из тех, какими колодец обложен был. Он чуть бы у меня не ссапал за запястье, но я успела камень вывернуть». Большой, весь в засохшем мху, занесла повыше, а он на камень смотрит. Голова его уже над краем высунулась, и глаза точно на стебельках торчат, как у улитки. Но тут я его изо всех сил камнем и треснула. И услышала, как его нижняя челюсть разбилась, будто фарфоровая тарелка о кирпич стукнулась. И тут он сгинул. Свалился назад в колодец, и камень с ним. Тут я сознание и потеряла. Как? Не помню. Просто я на спину откинулась и поглядела в небо. А там из-за туч ничего не видно. Но ну, я и закрыла глаза. Да только, когда я их открыла, на небе опять было звезд полно. Я даже не сразу сообразила, что лишилось сознания, и пока лежало так, ветер разогнал тучи. Фонарик все так же лежал в ежевике и светил ровно и ярко. Я его взяла и посветила в колодец. Джо лежал на дне, Голова на плечо скатилась, ноги раздвинуты, а между ними камень, которым я его стукнула. Я минут пять на него светила, проверяла, не зашевелится ли он. Не пошевелился. Тогда я в дом вернулась. По дороге два раза останавливалась, потому как в глазах туман стоял. Но все-таки добралась. Пошла в спальню, разделась, бросила все, куда попало. Встала под душ, пустила воду горячей, насколько терпеть можно. И минут десять так и стояла — Не мылилась, волос не мыла, а просто стояла. Лицо откинула, чтобы вода по нему стекала. Может, я бы так и заснула, только вода начала остывать. Я быстренько вымыла волосы, пока она совсем холодной не стала, и завернула кран. Руки и ноги у меня были все в царапинах, горло еще болело, как проклятое, но от этого, думаю, не умирают. Мне даже в голову не пришло, как могут истолковать эти царапины, не говоря уж о синяках на шее, когда Джо отыщут. Ну, то есть, тогда не пришло. Надела я ночную рубашку, упала на кровать, да и заснула, даже лампы не погасила. И с криком проснулась через полчаса, пальцы Джо мне лодыжку сжали. Тут я поняла, что это только сон. И мне полегчало было, но потом я подумала, а что, если он сейчас из колодца вылезает? Знала я, что нет этого, что я его прикончила, когда камнем стукнула, и он во второй раз вниз сорвался. Но что-то во мне верило, будто он лезет вверх и через минуту вылезет. А уж тогда он со мной расправится». Стараясь лежать и не думать, но ничего не получалось. Картина, как он выбирается из колодца, становилась всё яснее, всё чётче, и сердце у меня колотилось так, что думалось, оно вот-вот разорвётся. Под конец я сунула ноги в туфли, взяла фонарик и побежала туда прямо в ночной рубашке. Только к краю колодца я теперь подползла, подойти никак себя заставить не сумела. Боялась, что его белая рука вылезет из темноты и ухватит меня. Ну, потом всё-таки посветила вниз. Он лежал, как лежал. Руки на коленях, голова на плечо скатилась, и камень на прежнем месте между его раздвинутых ног. Я долго смотрела, а когда пошла домой... Я уверилась, что он и вправду покойник. Забралась в кровать, погасила лампу и ухнула в сон. Напоследок я успела подумать, ну, теперь я спокойно буду. Как бы не так. Часа через два просыпаюсь и слышу, в кухне есть кто-то, и знаю, что это Джо. Хотела с постели соскочить, а ноги в одеяле запутались, и я сорвалась на пол. Встала, нащупываю выключателя, сама знаю, сейчас он меня за горло схватит. Ну да, конечно, ничего такого не случилось. Я зажгла свет, обошла все комнаты, всюду пусто. Опять ноги в туфли сую, беру фонарик и бегу к колодцу. Джо лежит на дне. Руки на коленях, голова на плече. И всё-таки я долго глядела, пока не убедила себя, что плечо то самое, а не другое. И еще ещё мне почудилось, будто он ногой шевельнул. Конечно, эта тень скользнула, а их много там скользило, потому как рука, которая фонарик держала, не слишком-то твёрдой была, можете мне поверить. «Скорчилась я там». Волосы сзади перевязаны, и думается, я немножко на даму смахивала с этикетки Уайтрок. И вдруг что-то на меня нашло, так и подмывает наклониться побольше, да и слететь в колодец. Найдут меня с ним не самый лучший конец, какой бы я себе пожелала, зато его руки будут меня обнимать, и не буду я то и дело просыпаться с мыслью, что он в комнате со мной и не буду бегать к колодцу с фонариком проверять, правда ли, что он на дне мёртвый лежит. Тут опять раздался голос Веры, только теперь у меня в голове. Это я знала, как знала, что перед тем он говорил мне прямо в ухо. «Никуда ты не слетишь, а ляжешь в свою постель», — сказал этот голос. «Выспись, а когда проснёшься, затмение и в самом деле кончится». Даже не представляешь, насколько все будет лучше выглядеть при солнце. Это мне показалось разумным советом, и я послушалась. Но обе входные двери в доме заперла, а перед тем, как лечь, сделала такое, чего ни раньше, ни потом никогда не делала. Приперла дверь спальни стулом. Мне стыдно в этом признаваться. Что-то у меня щеки горят, и думается, я вся красная сижу. Но толк должно быть был, потому что я заснула и едва голову на подушку опустила. А когда опять глаза открыла, в окно солнечный свет льется. Вера мне велела выходной взять. Сказала, что Гейл Лейвс с помощницами приведет дом в порядок после празднования вечером двадцатого. И теперь я этому очень была рада.